Глава 9. Когда я открыл глаза, бледный день занимался за окнами, проникая сквозь шторы в сопровождении непременного аккомпанемента лязга мусорных бочков. Ночные воды убывали, унося собой непроницаемость и... Мебель, вещи, одежда, настенные часы, материзовавшись, теперь со всех сторон глядели на меня. За кормой удаляющейся ночью я мог разобрать одну руку Лидии и ее кисть, свободную и одинокую. Я наклонился к ней, задержавшись еще на мгновение в этом укрытии. Она, конечно, притворялась спящей, чтобы ничего не усложнять, Может быть, она ждала, чтобы я ушел, потому что целая жизнь — это слишком долго. Она, должно быть, начинала бояться грядущего. Я встал, оделся. Горничная должна прийти через час, но я хотел быть там раньше неё. Хотел сесть рядом, подождать немного. В конце концов, мне ничего не известно о смерти. К тому же мы никогда не нуждались в словах, чтобы понять друг друга. А между тем мы договорились, что я больше не увижу ее после... Совершенно не могу представить, на что я буду похож Говорят, вид обычно у всех спокойный, умиротворенный. Словом, еще одна гадость напоследок. Я вернулся в спальню. Лидии там не было. Я нашел ее в кухне. Сел напротив, ничего не говоря, и стал пить кофе. Дневной свет пролился на ее лицо. И сколь дороги показались мне эти следы усталости, эта осунувшаяся бледность, морщины. Старьевщик утра ничем не разжился, и лишь поднял в цене то, что пришел охаивать. «Лидия, ты не могла бы пойти туда со мной?» «Хорошо. И потом мы сразу уедем. Паспорт при тебе?» «Да, я давно уже готовилась бежать». «Прямо оттуда в Руасси. Можно для начала в Мексику». «Зазвонил телефон». Звонили долго, она не подошла. «Это Ален». «Он звонит каждое утро. Я не смогу отправиться с тобой так далеко, Мишель. Тебе есть какая-то религиозная одержимость любить женщину, и в этом больше именно одержимости, из-за которой теряется сама женщина. Она слишком возвышена для меня, твое падение. Ты падаешь слишком высоко». Ты вне себя от горя, я не знаю, как ты на самом деле. Уезжай один, а через три месяца, через полгода ты вернешься, и мы попробуем познакомиться заново. Посмотрим. Хотелось бы, чтобы я ошибалась, мне даже только этого и довольно, но ты должен мне помочь. Это трудно изо дня в день, шаг за шагом, по миллиметру. Мы всегда еле-еле пробираемся навстречу друг другу. В настоящий момент ты не являешься самим собой. Ты — это она. Скажу больше, речь уже не только о ней или о тебе, и вовсе не обо мне, но о великой битве. Ты ведешь какой-то дикий бой за честь человек Ты отказываешься быть побежденным. У тебя сжимаются кулаки и... Я прекрасно понимаю, что сейчас речь о нас, обо всех, как и каждый раз, когда предстоит покончить с несчастьем. Я думаю об этих замечательных швейцарцах и шведах, хирургах, помогающих в завалах Бейрута. Они спасают не только тех, кого спасают, они делают гораздо больше, даже когда никого не удается спасти. И так... Ты, ты так любишь другую женщину, что слишком легко отдаешь все. Ты взвешиваешь свои за и против лидия. Можно ясно видеть, но как научиться ясно надеяться? Любовь — это путешествие, в которое пускается без карты и компаса, и где уберечь тебя может только собственная осторожность. Ты подумала и решила, что это у меня слепая вера, женщина. Он остался в первой попавшейся часовне и стал молиться. Но скажи мне, кто в наши годы станет говорить такое? Кто осмелится? Кто осмелится сегодня заявить о своем постоянстве? Кто осмелится сказать что честь, мужество, смысл и смелость быть мужчиной — это женщина. И еще раз, я даже не прошу любить меня, я говорю только о братстве. Я прошу тебя быть рядом со мной и не замечать несчастья на зло ему. Нет выше славы для человека, женщина, мужчина. Кости падают и своим раскладом уничтожают всякую случайность. Нам нужно быть слишком набожными, чтобы оказаться среди всех этих карточных соборов. Мишель, искусственное дыхание может вернуть к жизни, но жить этим постоянно невозможно. Жить будем потом. В данный момент мы можем только дать шансу шанс. Мы живем в такое время, когда каждый кричит от одиночества и никогда даже не задумывается, что кричит от любви. Когда люди умирают от одиночества, они всегда умирают от любви. Я только хочу сказать, что, может быть, лучше остаться в Париже, потому что здесь будет гораздо труднее, чем в каких-то сказочных странах мечты, и так мы быстрее разберемся, Что самое важное? Она опустила глаза. Я рука нервно перебирала крошки на столе. Что-то угасало. Что-то, что-то главное ускользало от меня, и я не знал, как его удержать. Зазвонил телефон. «Вот видите», — сказал я, — «звонки здесь никуда не денутся». «У вас ли у меня? Нужно уехать!» Она держала большую чашку с кофе двумя руками и размышляла, «День в разгаре, и мы на кухне!» «Хорошо, пойду собирать чемодан!» Я вдруг вспомнил, где оставил дорожную сумку в гримерной у сеньора Гальбы. Там был мой паспорт... Путевые листы. Лидия нашла в справочнике телефон к лапси, но там никто не брал трубку. Я вспомнил, что маэстро остановился в гостинице «Крион» и позвонил туда. «Будьте добры, мне нужен сеньор Гальба». Мне ответил женский голос, и я повторил свою просьбу. «Кто его спрашивает?» «Скажите, что это его друг из Лас-Вегаса». «Пауза». «Вы его друг?» «Он... он... не могли бы вы прийти сюда, Мсье, я с ним что-то неладно?» «Сердце?» «Нет, но он в самом деле очень странный, и...» «Я узнал этот голос девушки». Это та, которая подошла к нам на улице возле Клапси. Мы говорили с вами этой ночью, мадемуазель. Помните, я был в машине с подругой? Прекрасно. Значит, вы хорошо его знаете. Он попросил побыть с ним в гостинице, и я не могу больше здесь оставаться. Он меня пугает. В трубке опять замолчали, и потом я услышал голос сеньора Гальбы. «А, это вы? Да, ваша сумка у меня. Вы забыли ее у меня в гримёрной. Кстати, вы знаете, что Матто Гроссо умер?» Я еще не открывал утренних газет. Сердце не выдержало. Вот так. Раз и все. «Смрт! Именно!» Сначала уходят лучшие. Я был так привязан к нему, и моя жена очень его любила. Он был старый, боялся оставаться один, решил уйти первым. Большой трос был. Но я ничего, держусь, у меня контракты на два года вперед. Эти люди знают, что делают. Вы понимаете, чем им заполнить вместо меня такой огромный пробел в программе? Мне, конечно, ужасно будет не хватать Маттон, но он поторопился. И то, что я говорю сейчас с вами, тому подтверждение. Как полагаете, у меня голос человека, который собирается отбросить коньки с минуты на минуту? Вовсе нет. Я в отличной форме. Даже провел ночь с женщиной. Поздравляю. Но я не знаю, что буду делать без этой собаки. «Найдите себе другую». «Да, но на это нужно время. Это ведь должен быть друг. Здесь одного дня мало». Понимаете, общие воспоминания, привычки. У него была особенная манера положить морду на лапы и смотреть на меня так, будто в его жизни нет ничего важнее меня. «Вам это знакомо? Еще бы!» Мне не раз случалось положить морду на лапы и смотреть на кого-то так будто важнее него у меня нет ничего в жизни. Сейчас я должен с вами попрощаться гальбам меня ждут. Этот п пес умер преждевременно. он ошибся, а между тем у него была прекрасная интуиция. Он должен был почувствовать, что мне еще кое-что осталось. Он ошибся в своих прогнозах. Я переполнен жизнью, поверьте мне на слово. И у меня лучший номер в мире. Я еще раз прорепетировал его сегодня ночью. Безупречно. Говорит само за себя, а? Я скоро зайду за сумкой. Оставьте ее у консьержа. Нет, нет, вы должны подняться ко мне. Номер 57. Вы тоже уезжаете, да? Далеко в Каракас. Очень красивый город. Поднимайтесь сразу в номер. Со мной Тун была приятельница, но она только что ушла, даже денег не взяла. Такая трусиха. Приходите, приходите, мне опостылили эти гостиницы. Так я на вас и рассчитываю. Слушайте, Гольба, у меня сегодня ночью... «Умерла жена. Я должен зайти к ней. Но потом сразу к вам. Прекрасно. Главное, не протрезвейте. И хотел бы, не смог». Я прошел на кухню, я забыл, где оставил что-то, что искал. И теперь уже не знал, что это было. «На кухне этого не было» я пришел в гостиную, и потом в спальню, но и там этого не оказалось. Лидия открывала шкафы бросала вещи в чемодан. Она старалась не смотреть на меня, как будто боялась встретиться со мной взглядом. Может, она спрашивала себя, чего я жду, почему еще не ушел, всегда его пустые отрезки, провалы. Невозможно все время быть счастливым. Иногда и отклевывается. Как-то в Альдемасе я видел ливы ветви которых так переплелись, что нельзя было разобрать, где одна, где другая. Но это с оливами так. Я пошел прихожую и обнаружил там свой плащ и шляпу, надел их. Вернулся в гостиную, сел в кресло и долго сидел так, пытаясь вспомнить, что же мне Не доставало, и что я так искал? У меня болела рука и грудь там, откуда вырвали ее. Я встал, тщательно осмотрел все карманы. Я был весь в поту. Прошел в спальню. Извините, у вас не будет платка. Верну при первой же встрече. Она странно посмотрела на меня, потом взяла в шкафу носовой платок и протянула мне. «Мне очень жаль, что приходится предстать перед вами в таком виде», — сказал я. «У меня не было времени переодеться». Она слушала очень внимательно, ничего не отвечала, нарочно не смотрела в мою сторону, выбирала какие-то вещи и складывала их в чемодан. Я присел, радуясь возможности поговорить с кем-нибудь. Я не менял рубашку трое суток. Моя электробритва в дорожной сумке, которую я оставил у сеньора Гальбы. Он, артист дрессировщики, исполняет в клапсе свой номер, известный во всем мире. Не знаю, как вас благодарить. «Вам надо поесть». «Нет, спасибо, извините, скоро будет лучше. Хотите, я вызову вам такси или отвезу сама?» «Думаю, если бы вы проводили меня туда, это было бы очень кстати. Видите, все на этом свете вовсе не случайно, раз мы с вами встретились. Есть ведь доброжелательность, внимание, помощь и поддержка». «Я уверен, что сеньор Гальба очень заботится о своих подопечных, хоть и нахожу его занятие весьма жестоким. Думаю, это поражало бы еще больше, если бы сам он не выходил на сцену, оставался невидимым за кулисами. Так было бы даже более правдоподобно. Вместе с тем, полагаю, мы не должны останавливаться на достигнутом. Всегда можно сделать лучше». Второе дыхание очень ободряет, и мы еще умалчиваем о третьем, четвертом из скромности. Нужно постоянно расширять границы выносливости. Мировых рекордов не существует. Всегда можно сделать лучше. Не беречь сил – вот в чем суть. Говорят, когда американцы высадились на Луну, они обнаружили там китайцев. Возмутившись, ведь всем известно, что китайцы не располагают необходимыми для этого техническими средствами, они требуют объяснений. Как вы здесь оказались? Как смогли добраться до Луны, наплевав на все законы природы? Тогда один из этих мелких китайцев, ставя один кулак на другой, показывает в воздух и говорит: Улыбаясь во весь рот, один китаец, два китайца, три китайца. Видите, не надо опускать руки. Сделаем лесенку и доберемся. Не знаю уж, какого синьора Гальбу мы найдем там наверху. На уши им пообрываем точно за рак, за тиранию, за злобу, за безумие. Мы победим, потому что мы самые сильные. В мире копятся огромные силы, которые пока еще не проявили себя. Один китаец два китайца, три китайца. На что я мог против этих глаз, спокойно смотрящих на меня? Я спросил, вы ведете за мной наблюдение? Вы не можете так дальше. Могу, Лидия. «Нет рекордов, которые не побить. Всегда можно сделать лучше. Просто в следующий раз я буду тренироваться в прыжках в высоту, как чемпион Верен», когда он готовился к олимпийским играм. Телефон опять зазвонил. «Мне это уже так надоело. Я снял трубку». Прерывистый и напряженный голос. «Дзидзя?» «Какая кака-лето, но... но... мазобета, ну-ну!» Меня пробрал смех. Синьор Гальба, другой, тот, что остерегается показываться из-за кулис, решительно не отступал ни перед чем. кака ка лето но... но... мазобета...» «Та ну-ну!» Не брезгает ничем, чтобы достичь количества эффекта. Я протянул трубку Лидии. «Ваш чемпион мира», — легок на помине. «Серьезно, думай в данный момент он заслуженно носит это звание». Она вырвала трубку у меня из рун, глядя куда-то ввысь, так далеко наши... Оптические аппараты не берут. По дороге туда взгляд ее на секунду остановился на мне. Она чуть не плакала, сдерживая слезы. Должно быть, она напоминала себе, что еще долгий день впереди. Да, Олен, я все это знаю, и мы все это знаем. Мы каждый раз узнаем, что это Бог. И это, наконец, закладывается в подсознание. Я знаю, что ты здесь ни при чем. Ты не виноват. Просто глупая случайность. Ты посадил малышку на заднее сиденье, ты вел медленно. Я знаю, что ты хочешь. Но я не могу тебе помочь, потому что Соня всегда рядом, она мне не доверяет. Они меня уже выставили на днях. Что же? Нужно продолжать жить, нужно терпеливо сносить выпавшие нам несчастья. Это очень хорошее выражение. Я уверена, что сейчас ты уже понимаешь некоторые слова. Ты делаешь успехи, ты уже можешь сказать «дидья» и люблю блю Дальше пойдет лучше, то ты увидишь. Я знаю, что Соня сейчас рядом с тобой, и она улыбается. Смелее вперед, смелее, не останавливайся. Надо продолжать. Ты сумеешь, Ален, вне всяких сомнений, сумеешь» я добавил скажите ему мы победим потому что мы самые сильные долгий поход мы проиграли сражение но не войну в мире копятся огромные силы которые пока еще в запасе один китаец два китайца три китайца александром македонский ницше чагевара маркс де гололь мао Израильтяне пошлют свои отряды. Тех солдат, с вершин пирамид, к оружию собратья. Крововые стяги, тирании поднялись против нас. Мы победим, мы устраним даже метастазы. Бог справедливости и добра, два уха и хвост. Олле-олле, три миллиарда спартанцев, свобода ведет нас спиной к стене но пасаран это наш последний бой до да последней капли крови и припев мы победим потому что мы самые сильные долгий поход один китаец два китайца три китайца я почувствовал как на плечо мне легла рука Извините, Лидия, скреплю немного, но так всегда, когда гремишь цепями. Я встал. На улице был цветочный магазин. Какие она любила цветы? Все. Она вернулась с букетом белых и сиреневых. Я положил чемодан в багажник. Где это? Улица Вану. Перед домом стояли какие-то люди. Вышел консьерж, потом парикмахер и его жена. Они посмотрели на меня с уважением. Как будто из-за моего горя я вырос в их глазах. Мой Шурин умирал в кресле. «Ты знал, что она собирается это сделать, да? Вы договорились». Ты не имел права позволять ей. Пока живем, надеемся. Точно, мы проиграли сражение. Но не войну. В мире копятся огромные силы, которые пока еще в запасе. Один китаец, два китайца, три китайца. Он, пожалуй, плечами попытался съязвить. И что ты теперь будешь делать? Косметический ремонт? Я сказал правду, попытаюсь быть счастливым. Мадам Лидия Товарский, мой Шурин. Доктор Тейлор взял меня за плечо, сильно пожал мне руку и долго смотрел мне в глаза. мужаете сказал он, как будто думал, что одной смертью здесь не закончится. «Доктор Тейлор. Представитель от медицины. Мадам Лидия товарский «Очень приятно», — ответил доктор. «Я не смог удержаться от смеха». Тут раздался голос Шурина у меня за спиной. «Да он пьян в стельку, он больше ничего не придумал. Я обернулся именно...» Потом прибавил, и это будет продолжаться, хватит на всю жизнь, даже на две. Нам есть чем жить. Они смотрели на нас в замешательстве, стараясь ничего не замечать. Я пришел с другой женщиной, и без особого труда можно было увидеть это нежное понимание, установившееся между нами. Поэтому меня так... Вселили их озадаченные лица, я вел себя непристойно, я не уважал несчастье его права и привилегий, не соблюдал соглашения и приличия, я дерзко манкировал устав прописанных ему почестей, вызов, неподчинение, отказ подчиняться, в сущности, это были всего лишь признаки моего неумения жить» оскорбление величества, осквернение святого, пощечина главе нашего правительства, удар по абсолютной власти. И эта женщина, спокойно стоявшая рядом со мной, как на своем законном месте, казалось, даже не понимает, что здесь территория скорби. При всем том я прекрасно видел, что Янник уже не дышала, что она была мертва, как говорят те, кто ни в чем не сомневается. Еще на ней была моя пижама и не думаю, что она надела ее по привычке. Я взял стул и сел возле кровати, шторы были опущены, на света хватало. «Ты видишь, она здесь». Она принесла тебе цветы, совсем как ты хотела. Мы попробуем сделать тебя счастливой. Это будет немного трудно, будут падения, пустота, неловкость. Временами нам будет не хватать воздуха, как, впрочем, на любом пути, требующем выносливости. Но мы прожили довольно долгую жизнь, каждый отдельно. И от этого при объединении оказывается много несовпадений. Ты знала, что я не смогу жить без тебя, и тем самым оставила так много места для нее. Я никогда больше не заговорю с ней о тебе, как я обещал. Потому что ты не хотела стеснять ее присутствием другой, навязывать ей свои вкусы, привычки. Ты хотела, чтобы она была свободна от всякой относительности. Я спрячу все фотографии, все вещи, которые ты любила, и не буду жить воспоминаниями. Мне достаточно будет видеть леса, поля, океаны, континенты, весь мир, чтобы любить то немногое, чего остается мне от тебя. Все прошло так быстро, улетело так далеко. Ты помнишь в Альдемасе? Те две оливы ветви, которых так тесно переплелись, что различить их стало невозможно. Нас разрубили топором. Конечно, мне больно, особенно в руке и груди, в том месте, откуда вырвали тебя, больно глазам, губам, всему, где пусто без тебя. На этот глубокий, неизгладимый след станет светилищем женщины, которая готова ее принять, чтобы благословить и одарить любовью. Она здесь, она смотрит на тебя, чтобы лучше понять, кто я, откуда я, из чего вылеплен. Она беспокоится, нужно подождать, мы ведь еще немного чужие друг другу. Мы сомневаемся, колеблемся, нам не хватает разногласий, различий, несовпадений. Мы еще не открыли обратную сторону друг друга, еще скрыты от глаз наши недостатки и причуды, все наши несоответствия, которые позволят нам лучше вписаться один в другого, подровнять наши отношения, притесаться, постепенно проникнуть друг в друга, и тогда придет нежность, чтобы дополнить одного тем, что есть у другого. И я разглядел в сумраке силуэт, он поднял руку, коснувшись моих губ, как будто в моем дыхании таилась какая-то сила, которой можно передать, какая-то слабость, которой нельзя избежать.